На следующий день после нападения Таис призвала к себе Эрис и встретила рабыню стоя, необычайно серьезное и строгая. В удобных креслах вавилонской работы восседали с видом судей лисип и клеофрат. По трепету ноздрей Таис заметила скрытое беспокойство черной жрицы. «Я свидетельствую перед двумя уважаемыми и всеми известными гражданами старше тридцати лет», произнесла Афиненко установленную формулу, «что эта жена по имени Эрис не является моей рабыней, а свободна, никому ничем не обязана и в своих действиях сама себе госпожа». Эрис вздрогнула. Белки ее глаз казались громадными на бронзовом лице. Клеофрат, как старший, встал, скрывая усмешку, в серо-черной бороде. «Мы должны бы осмотреть ее, дабы установить отсутствие каких-либо порочащих отметины клейм. Но в этом нет надобности, ибо не далее, как пять дней назад, мы оба видели ее без одежды. Я предлагаю подписать», — он склонился над заготовленным заранее документом и черкнул свой знак вечными чернилами дубовых орешков. Подписавшись в свою очередь, Лисип и Тайс подошли как оменевший Эрис. Лисип мощными пальцами воятеля разогнул и снял серебряный браслет выше левого локтя. — Ты прогоняешь меня, госпожа? — печально сказала Эрис, бурно дыша. — Нет, совсем нет. Только ты не можешь больше считаться моей рабыней довольно напрасного ношения маски. Рабыни считала себя Гесиона, тоже бывшая жрица, как и ты, только другой богини. А теперь ты знаешь, рожденная змеей, моя лучшая подруга, заменившая мне прекрасную Гесихору. Кого же заменю я? Тебе не нужно никого заменять. Ты сама по себе. И я буду жить здесь с тобой? «Сколько захочешь! Ты стала мне близким и дорогим человеком!» Афиненка крепко обняла за шею и поцеловала, почувствовав, что тело черной жрицы дрожит. Две крупные слезинки скатились по темным ее щекам, плечи обмякли, и вздох вырвался следом за исчезающей, как проблеск, за раницей, улыбкой. «А я подумала, что пришел мой смертный час». «Просто, безо всякой позы», — сказал Эрис. «Каким образом?» «Я убила бы себя, чтобы ждать на берегу реки». «А я догадался о твоей ошибке», — сказал Клеофрат. «И следил, чтобы помешать тебе». «Не все ли равно, раньше или позже?» — пожала плечами Эрис. «Не все равно. Позже ты поняла бы все» что не сумела сообразить сейчас, и подвергала бы Тайс и нас тяжелым переживаниям от глупой неблагодарности. Эрис с минуту смотрела на воятеля и вдруг склонилась на колено и поднесла к губам его руку. Клеофрат поднял ее, поцеловал в обе щеки и усадил в кресло рядом с собой, как и полагалось свободной женщине. Тайс встала, кивнув Эрис, Сейчас вернусь. И вышла.